На пороге комнаты вырастает фигура трепещущего Снодгроса. Снодграс! Пожар? Милостивый государь, изглете немедленно покинуть мой дом. Да, сэр, я покину ваш дом. Но, как честный человек, я должен буду покинуть его вместе с Эмилией, так как мы вчера обвенчались. <гас> Что? Милостивый государь! Отец, не оскорбляй его! Эмилия, пусть, пусть он оскорбляет меня. Знаете, сэр, я никогда бы не нарушил вашей воли, если бы не любил Эмилию столь пламени. Делайте со мной что хотите, милостивый государь! А, а, а, а, а, стойте, стойте, стойте, дружище. Я помогу вам уладить это отчаянное дело. Интересно знать, как вы уладите это дело. Вот как. Мистер Уорд. Вам надо их немедленно простить. Никогда и ни за что. Нет, мистер Пиквик, мистер не мистер скажите, что мне делать? Выражаясь юридически, вам уже нечего делать. Простите их. Никогда, Простите Простите их. Их. никогда. Простите их. Он прощает вас. Мистер Пиквик, я прошу не говорить за меня. Я, черт возьми, я... Прощаю Ой, вас. Бузыка. Бузыка. Бузыка. Бузыка. Благодарю вас. Благодарю вас! Мистер Топман! Благодарю вас! Топман останавливается на пороге, не спуская глаз с Рахили. Топман! Старые стены Динглиделя привлекли меня. Я не мог оставаться в одиночестве в этот праздничный вечер. Правильно сделал, приятель. Мистер Топман, если вам неприятно видеть меня здесь, И вы не забыли то зло, которое я вам причинила. Я покину это общество. Мисс Рахиль, мисс Рахиль, в моем сердце не осталось ничего, кроме благодарности за те краткие, но красивые минуты, когда вы меня любили. Но с моей полнотой. Мистер Топман, я никогда не переставала любить вас. Ну, я была молода и легкомыслина. Да. женитесь, я согласен. Что случилось, пожар? Матушка, вы надоели мне со своим пожаром. Рахиль выходит замуж за Топмана. Что, не слышу? Мисс Рахиль выходит замуж за мистера Топмана. А, а, ну, наконец-то, Друзья, я да, джентльмены, ну я надеюсь, что сейчас все переженились. Вес, и мы сможем поздравлять новобрачных. Музыка! Можа, нет, нет, стойте, сэр. Еще не все переженились. Сэр, я сделал предложение Мэри и надеюсь, что мистер Пиквик одобрит мое решение. Обнимите меня. Обнимите меня, мой милый Сэм. Я никогда не забуду, как вы расстелили свою постель рядом с моей в долговой тюрьме. Поздравляю вас, мисс. Благодарю поздравляю. вас, мистер Пит. А вот теперь все в порядке, сэр. Как сказал король, отрубив головы членам парламента. Поздравляю вас. поздравляю. Все усаживаются за праздничный стол. <рес> Леди и джентльмены, э -э разрешите мне сказать несколько слов. <рес> Я основал Пикликский клуб и не сожалею об этом. Я много странствовал с моими дорогими друзьями. <говорит> <говорит> и вот те картины, которые я видел в Афлицкой долговой тюрьме... Уложенную... А... Кто это? Кто это? Кто это? <говорит> вот этот голос я узнаю из тысячи. <говорит> Появляется Джинги и его неизменный спутник Йофф Троттер. <говорит> я надеюсь, что эти ни на ком не женятся. Женить бы? Он женить бы Удивляетесь, незваные гости, что ж делать? Приехали восстановить поправную честь. Мисс Рахиль, мистер Топман. Простить ли нам его? Мы прощаем вас. Благодарю вас, джентльмены. Вся жизнь ошибка. Вот дурные товарищи. О, Господь. Угнетал добродетель, лелеял порог. Высокочтимый джентльмен мистер Пиквик явился, Научил высокому. А что же вы намерены делать теперь? Ну, вопрос. Бедствовать, раскаиваться, расслабчиваться. Увы, нет средств. Благородный нищий. А, мистер Пипик, вы нас спасли от голодной смерти. Вы нас выкупили из тюрьмы, мистер Пипик. Что ж, как-нибудь отработаем. Хотели ехать в колонии, в поте лица землю копать. Не хватает на проезд да. Жемпельмены, хочу поступить куда-нибудь церковным стороже, Хотели заплатить долги мистеру Орглю, мистер Топпу Три фунта вам, мистер Эллер Сколько вам не хватает на проезд? Пятидесяти фунтов, сэр О, нет, Я, сэр, шестидесяти Получите Не могу говорить, слезы душат, рыдаю Будьте благословенны, мистер Эллер, вы будете в царстве небесном. Это я вам говорю. Сэм, сэр! Спокойно, сэр! спокойно. Не успели удариться Джинглии, как на лестнице показался незнакомый старый джентльмен. При его появлении Винкель испуганно поднимается со своего стула. Кто -то, кто -то, кто -то, кто -то. Простите, простите, уважаемый мистер Уордер что я явился непрошенным в ваш дом. Но здесь находится один молодой человек, с которым мне необходимо свести кое-какие счеты. Позвольте представиться, я Винкель-старший, отец вот этого. Ну, и вам не стыдно, суда. Отец, посмотрите на нее и сами решите, стыдно мне или нет. Выражаясь юридически, ничего стыдного. Подойдите сюда, дитя мое. Вы правы, суды. Ой, ой, ой. Ну, иди сюда. Иди сюда, негодяй. Будьте счастливы. <связь> ну, а теперь... Исполнив свой долг и извинившись перед вами, я отправляюсь обратно в Лондон. Остец! Нет, о, нет о, это о, не о, так о, просто о, сделать. Да. Что? Я здесь. Снимай шуму. Матушка, позвольте представить мистер Винкель-старший. Что вы, что вы? Кому нужна такая старуха, как я? Слушай, я Мистер Пиквик, кончайте вашу речь. Пикник, да, Пикник, Пикник, Пикник, просят. Просят. Моя речь будет короткой. Вы счастливы, друзья мои, это главное. Старый Пиквик вам больше не нужен, <пасло> как и не нужен Пиквикский клуб. <пасло> Потому что он сделал свое дело, он соединил любящие сердца. <пасло> вот почему я, Самуэль Пиквик, бессменный президент его, объявляю вам, что отныне клуб закрывается. <пасло> почему вы протестуете, друзья мои? Или вы думаете, я, ваш учитель, слишком стар и ничему не могу научиться сам? Могу! Могу, черт возьми, если наши странствования дали вам счастье, то меня они научили. И жизни, и счастья. <сélvete> <сélvete> Или, может быть, кто-нибудь из вас, леди и джентльмены, сомневается в моей способности быть счастливым? Но в таком случае прощай, пиквикской клуб, и ура Пиквикскому клубу. <сélvete> <сélvete> ура! ура! ура! Новый год! Новый год! Да, уді дас. На пісню, а хто буде спіть. Шем, Музику. в каміні тин кліделя, Пусть родные наши ели, снегом в юг запаши, сквозь метели до Аб такнуть, тёмной ночи ук сплетай встречи, трудно путнику брести. Пусть сияют в окнах свечи, чтоб не сбился он с пути. Сквозь метели ярка свети боса год корабль, как стай И всегда радушно встретит день Глебеевский банан. Пусть не Тася, пусть не Тели, Весел тот, чья земку.